Глава 26. Детство у Вильгельма было самое обыкновенное, веселый, пьющий гуляющий отец, который изредка появлялся в замке, залечивал синяки и ссадины после драки и пропадал вновь на несколько недель к облегчению семьи. И замученная долгами и кредиторами мать, рано состарившаяся и умершая шестыми родами, когда мальчику было семь. Из всех шестерых детей семьи Декунц выжили только трое – сам Вильгельм, который был наследником рода, один из младших братьев Пауль, с которым у него был один год разницы, и сестра. На момент смерти матери Альфии еще не исполнилось двух лет. Сразу же после похорон баронессы Декунц девочку забрала старшая сестра покойной, так что в холодном, обнищавшем и запущенном замке осталось жить всего пять человек сам барон, который за веселыми гулянками, кажется, особо и не заметил, что овдовел, два осиротевших мальчишки, добродушная кухарка Салли и Петерс, носивший громкое звание мажордома. На самом деле выполнять ему приходилось всю мужскую работу по дому, от колки дров до ухода за единственным породистым жеребцом барона Вихрем. Петерс даже косил траву на корм животине, иначе жеребец стоял бы в конюшне голодным. Ну или отец велел бы давать коню овес и пшеницу. Тогда голодать пришлось бы и детям, и слугам. Периодически в семье появлялись деньги. Барон-отец в очередной раз продавал соседям то небольшой лесок, то богатый заливной лук, лучший в баронстве, то озерцо, в котором раньше ловили и запасали рыбу на всю зиму. Как только деньги попадали в руки Конца старшего Он небрежным жестом швырял несколько монет на стол перед Салли и говорил, «Возьми, купи там детям что-нибудь. Меня сегодня можно не ждать, вернусь поздно». Никто его, в общем-то, не ждал. Все знали, что пока барон не прогуляет все до последней копейки и не наделает новых долгов, домой он не вернется. Благо, что до герцогского города было всего четыре часа верхом, и трактиров там существовало великое множество а также изрядное количество неродовитых дворян, которые все еще считали за честь принять в своем доме барона. Скорее всего, распродав остатки земель, которые не принадлежали к моератным, барон скатился бы в нищету окончательно. Но, на счастье наследников, однажды крепко побитый в городе заимодавцами, которые уже отчаялись получить назад свои деньги, барон сверзился с лошади на подъезде к замку и сломал шею. Когда служащий герцогской канцелярии приехал разбираться в делах малолетних наследников, он сидел над бумагами и долговыми расписками больше трех дней, а потом с очень странным выражением лица сообщил Вильгельму. «Думаю, молодой барон, вашему отцу необыкновенно повезло». Из земель уцелели только и исключительно майоратные четыре деревни, но и они были почти полностью разорены. За баронством числилась огромная сумма задолженности герцогской казне и другие довольно неприятные долги. В основном карточные и винные, потому до совершеннолетия наследника герцогом был поставлен управляющий, а оба недоросли отправились проходить службу в казармах. В свое детство до смерти матери Вильгельм вспоминал с теплотой и нежностью. Матушка, рано состарившаяся и давно уже не интересующаяся ни нарядами, ни отсутствием драгоценностей, ухитрялась поддерживать в доме теплую атмосферу. Худо-бедно, у мальчишек целых два года был учитель, который преподавал им азы грамматики-математики. Была собственная, хоть и убогая по части меблировки, зато теплая детская, где зимой топили каждый день. В замке всегда хранились запасы еды, которые мать расходовала разумно и экономно. И хотя к весне некоторые дни приходилось ограничиваться только скучными постными кашами, но в целом голодать никто не голодал. Более того, баронесса даже умела сохранять до весны урожай яблок и зимних груш, которые аккуратнейшим образом под ее надзором собирали с нескольких старых деревьев. После же ее смерти основной пищей детей стали каши на воде, которые поливала собственными слезами добродушная Салли. Бог весть как? Из скудных средств, выделенных бароном, она ухитрилась выкроить несколько монет на цыплят и развести небольшой птичник прямо в половине конюшни, благо что хозяин сам туда практически не заглядывал. Так что, по крайней мере, жареные и вареные яйца заменяли детям все белки, жиры и углеводы. Без ухода яблони и груши урожай давали год от года хуже и хуже. Учители горничная покинули замок, практически сразу после смерти бедной баронессы. Так что несколько лет до самой смерти отца Вильгельм занимался поддержанием жизни в старом замке. Ну, настолько, насколько мог и умел. Первый раз он принес заячую тушку домой, когда ему было 11 лет. Не зря же он, терпеливо снося сперва недоверие, а потом и насмешки деревенских мальчишек, мотался с ними целыми днями. Вильгельм научился удить рыбу, и котелок ухи иногда был просто спасением от надоевшей пустой овсянки. Вместе с деревенскими подростками баронет ходил в лес за грибами и ягодами, не стесняясь волочь домой корзину через всю деревню. Главное было не попасться на глаза отцу. При всей своей безалаберности папаша крайне любил поговорить о собственной голубой крови и о том, что со смердами обходиться нужно построже. А уж если бы догадался, что со смердами дружит его родной сын, скорее всего, выпорол бы. А так в старом замке даже установилось некое равновесие. Отец не лез с указаниями, лишь бы знал, что вихрь вычищен и накормлен, а к приезду самого владетельного барона затоплен камин и готова шипящая жареным салом яичница. А дети старались не попадаться под руку похмельному родителю во избежание затрещины или оплеухи. Баронету Вильгельму де Кунцу исполнилось целых 13 лет, когда он похоронил отца и стал бароном. Переезд в родовой замок герцога де Сизора сперва казался обоим братьям удивительным приключением. Их поражали как масштабы замка, имеющего целых шесть башен, высоченных во много этажей, сложенных из массивных серых глыб, так и объемы ведущегося в замке хозяйства. Мужчина, который привез их в замок и сдал на руки кухарки, растворился где-то в бесконечных коридорах. Братья чувствовали себя ничтожными и потерянными. Даже замковая кухарка нисколько не напоминала их собственную пухлую, добродушную и ворчливую Салли. Это была высокая сухопарая женщина в белоснежном платке и таком же фартуке, которая отвечала за процесс готовки для местных рабочих за длинным столом в полуподвальном помещении строго по времени собирались то кузнецы и плотники, то швеи, ткачихи и надменные кружевницы, то псари и конюхи, приносившие с собой с улицы стойкие запахи навоза и псарни. Спать мальчиков определили в общую комнату, где выделили для них два места на опоясывающих стены двухэтажных нарах, два жестких тюфика, набитых колкой соломой и такие же подушки, Вот и вся роскошь. Братьям предстояло дождаться возвращения из поездки санешали замка барона Генриха Эдлера, а пока до приезда барона Эдлера никто особо ими не занимался. Только кухарка строго велела не опаздывать к началу трапезы. Опоздаете, останетесь голодными. Ну, может, по куску хлеба и дадут, но за стол уже не посадят в замке с этим строго. Кормили, кстати, неприхотливых к пище мальчишек пусть и просто, но достаточно сытно. На завтрак подавали кашу, щедро сдобренную жареным на свином сале луком и большой ломоть черного хлеба. Пить можно было горячий травяной взвар, который наливали кто сколько хочет из тяжелых глиняных кувшинов. Когда кормили кузнецов или военных, им добавляли или кусок сыра, или пару вареных яиц. Простым же работникам такая роскошь не доставалась. В обед наливали целую миску густой крупяной похлебки с янтарной плёночкой зажарки, кубиками овощей и редкими волоконцами мяса, очень сытную и вкусную. У военных в тарелке даже плавали два-три небольших кусочка мяса, а на ужин вновь была каша и хлеб. В целом жить было вполне можно. Далеко не всегда у себя дома мальчишки получали такие щедрые порции еды. Так что, выспавшись после дороги и плотно позавтракав, два дня они бродили по двору замка и мастерским, стараясь не терять друг друга из вида. Этот гудящий городок пугал их и интенсивностью движения, и новыми незнакомыми вещами. Побывали на конюшне и полюбовались щенками на псарне. Постояли в дверях кузнечной мастерской, где грозно эхали и ухали по раскаленному куску железа кузнец и его помощник. А еще один крепкий дядька ловко поворачивал этот самый аллеющий прямоугольник металла, держа его в огромных клещах и ловко подставляя под удары молотов нужным местом. Постояли у порога главной кухни с изумлением, взирая на то, как пять поваров в высоких белоснежных шляпах, указывающих на их статус, гоняют туда-сюда бесчисленное количество помощников, кухонных мальчишек, чистящих и режущих овощи женщин, трех расторопных посудомоек и собственных помощников, облаченных почти в такие же белые, но более низкие колпаки. Швейная мастерская привлекла их внимание ненадолго и только тем, что оттуда слаженным хором голосов неслась печальная баллада про рыцаря. Пауль, который всегда был быстр в различных подсчетах, без конца восхищался количеством людей в замке и пытался производить вычисления, выясняя, сколько же получает... Каждый год герцог Роган Сюзор. С каждой новой мастерской цифры выходили все более и более фантастические. И Вильгельму было странно смотреть на то, как младший увлеченно перечисляет недостающие с его точки зрения элементы идеального хозяйства. Вот если бы все объедки с кухни каждый вечер относили свиньям, то можно было бы растить несколько штук, не тратясь на зерно для них. «Да какая тебе разница, куда идут объедки с кухни?» удивлялся старший. «Никакой. А только бесхозяйственно это». Было заметно, что размах замковой деятельности произвел на Пауля большое впечатление. Сенешаль -э Генрих Эдлер вернулся в замок только к вечеру. На третий день пребывания там мальчишек. Но уже с утра молчаливый и важный лакей отвел их в кабинет барона сразу после завтрака. Мужчина был не слишком молод, но еще бодр и крепок. В углу кабинета сидел за небольшим столиком костлявый и сутулый юноша и переписывал начисто какое-то длинное послание. Сверток с оригиналом он придерживал испачканными в чернилах пальцами и на визитеров не обратил внимания. Слегка придавленный огромностью замка и властностью, который веяло от барона Эдлера, Вильгельм поклонился вежливо, хоть и неуклюже, и постарался как можно незаметнее дернуть за руку Пауля, заставляя сделать то же самое. Кабинет Сенешаля был обставлен без роскоши, но весьма солидно и добротно. Достаточно сказать, что в начищенном до блеска медном подсвечнике находилось сразу три новых свечи белого воска. Стоили такие свечи весьма недешево, и в родном замке мальчишек ставились на стол в одном единственном случае, если были гости. Все остальное время семья пользовалась светильниками с весьма вонючим жиром, а последние годы и вовсе перешла на лучины. Сесть им никто не предложил, но и какого-то злорадства или неприятия в вопросах барона не было. Похоже, он не винил юного декунца за грехи его отца, а серьезно решал, как удачнее устроить подростка. Однако, поговорив с братьями, судьбу их барон Эдлер решил быстро и кратко. «Вам, юный барон, лучше всего пойти на воинскую службу. Ваш замок и земли будут управляться моим человеком, и он постарается восстановить хоть что-то. Службу вы будете проходить здесь, в замке, и начнете, как и положено, с самого низа. Если вы будете стараться, я напишу герцогу де Сюзору и попрошу похлопотать о вашей дальнейшей карьере. Если же старания, приложенные вами, будут недостаточны...» После совершеннолетия вы примете власть над своими землями и уже с вас будут требовать задолженность по налогам. Сенешаль не предлагал и не уговаривал. Напротив, он достаточно четко дал понять, что выбора у юного барона де Конца просто нет. Нельзя сказать, что Вильгельм с восторгом услышал эту новость, но и явного отторжения не испытал. Все же, когда отец привозил гостей в свой замок, Мальчишка успел наслушаться всевозможных военных легенд и рассказов о героях и победителях, потому изначально мысли военной карьере отторжения не вызвала. С баронетом же Паулем де Кунцем разговаривал Сенешаль совсем по-другому и даже оставил его в своем кабинете, велев старшему подождать за дверью. По итогам этой беседы Паули Сенешаль оставил при своей особе. Юный баронет изрядно подкован по части математики и всяческих вычислений, а потому отдавать его в военную службу резона нет.